при виде распухшей и запоршивившей Тересы, кожно-венерический врач не стал расспрашивать, кто она, откуда взялась, а немедленно принялся оказывать помощь пациентке. Главная трудность заключалась в том, что неизвестно было, какое именно лекарство в калорио Тересе. Аллергия у людей бывает на разные медикаментозные средства, а лечить можно, лишь зная, чем вызвана аллергия.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 «Номера ты не запомнила? Парика? Да нет, их машины. Помню только, что была буква «В», а на конце две тройки. «Только этот номер мотоцикла?» «Номера машины я не запомнила». «А почему ты не узнала в мастерской?» — спросила меня Лилька. «Они не обратили на номер внимания, а квитанции не выписывали. За смену масла...» Квитанции не надо. Помнит только что номер Варшавской.